Девятое. Между деревьев мелькнула тень. Кто-то шел по лесу. Помогите! из последних сил закричала Сергеевна. Люди добрые! Помогите! Она засеменила, вскрикивая от боли в ногах, стараясь не шевелить, опухшей рукой, похоже, сломанной после падения во враг. Ведь по рука зажила. «Хоть бы без руки не остаться! Дура! Какая же дура! Как можно было так глупо!» Сергеевна пропала два дня назад, когда пошла за грибами. В первый день этого никто не заметил. На второй ее сестра Анна пришла в гости, узнала, что не ночевала старуха дома, а накануне за грибами пошла и сразу поняла, что произошло. Подняла на уши всех. Человек пятьдесят вышли на поиски. Ходили по лесу весь день, кричали, не нашли, не отзывалась. И только под вечер мужики нашли ведро, брошенное, полное грибов. Вроде ее. «Это ж хорошо, значит, жива она, сказал Лешка. «Если б звери напали или сердце прихватило, тело бы нашли, а она сама бросила ведро и ушла куда-то». Найдем завтра. Сейчас поздно, смеркается уже. Ты не бойся, найдем. Ночи сейчас теплые, ничего с ней не станет. Как не бояться, когда сестра в лесу где-то одна совсем? Была глубокая ночь. Анна стояла на краю леса и кричала, звала сестру. Собаки отзывались громким лаем, шум стоял на километр вокруг. Впрочем... Сергеевна ничего не слышала. Она находилась в двадцати километрах от деревни и из последних сил ковыляла к темному силуэту, остановившемуся между деревьев. Лица было не разобрать, но он явно видел и слышал ее, потому и остановился. «Помогите!» — крикнула она. «Я заблудилась! Помогите!» Силуэт неторопливо пошел навстречу старухе, не произнося ни слова. На дереве каркнула ворона. Сергеевне стало не по себе. «Помогите», — сказала она тише. Силуэт продолжал молча идти к ней, ускоряясь с каждым шагом и приближаясь к ней все быстрее. Она попятилась, ничего не понимая, но чувствуя неладное — Запнулась о корень дерева и упала прямо на сломанную руку, скорчившись и взвыв от ужаса и боли. Сергеевна завывала от боли и пыталась подняться, опершись на здоровую руку, но так и не поднялась. Не следовало ей спотыкаться. Впрочем, даже если бы не споткнулась, разве сумеет больная старуха далеко убежать?